ЗАКАТ Умер Брежнев Великая империя, сцементированная нищетой и ненавистью, раскинувшаяся на пол Европы и еще на пол Азии, создавшая свои форпосты на севере и на юге, на востоке и на западе, отгородившаяся от всего мира видимой и невидимой колючей проволокой, собранная когда-то по кусочкам Иваном Калитой, захватившее необъятное сибирское ханство при иване грозном ворвавшееся в оцепеневшую от изумления европу при петре екатерине и александре снова разодранное в лохмоте в огне гражданской войны поднявшееся на крови пролитой во имя грядущего царства справедливости новыми рабоче крестьянскими полководцами Империя, более полувека грозившая всему миру бронированным кулаком, это великая страна, начавшая еще лет десять назад малозаметное движение под уклон, покатилась к пропасти, постепенно набирая скорость. Наведение порядка и укрепление трудовой дисциплины, объявленной Андроповым первостепенными задачами, задачами, решения которых должно было остановить падение, провалились с треском. Железный кулак, так хорошо знакомый старшему поколению, поднялся с прежним богатырским замахом, повисел в воздухе и ухнул в пустоту, не прихлопнув даже, а лишь прищемив тех немногих, кто был изловлен органами в магазинах, парикмахерских и банях. Запад, с недоверием отнесшийся к литературному гению нового вождя, но зато хорошо запомнивший его предыдущее место работы, ощетинился крылатыми ракетами. Рейган объявил о разворачивании программы «Звездных войн». Держава приняла вызов. Колоссальные, невиданные средства, вырученные за нефть, газ, алюминий, никель, рекой потекли в прорву военно-промышленного комплекса. Монстр, почувствовавший новый прилив жизненных сил, зашевелился, заворочился, повел плечами и смахнул в Японское море попавшийся под горячую руку южнокорейский пассажирский самолет. Мир содрогнулся. Со смертью Андропова потенциальная энергия, накопленная за короткое время его правления, по всем законам науки перешла... В кинетическую расстановка сил в высшем эшелоне власти ввиду очевидной непригодности и недолговечности нового генсека приобрела характер глобальной стратегической проблемы и отодвинула на второй план судьбу страны. Движение вниз ускорилось многократно. — Ну и что теперь? — спросил Муса, когда появились первые слухи о смерти Черненко. — Чем они нас еще удивят? — Если это правда, — пожал плечами Платон, — и утром объявят официально, послушай, кто будет председателем похоронной комиссии. — Это еще почему? — поинтересовался Тарьян. — А потому, Сережка, — объяснил Платон, — что есть такая народная примета. Кто хоронит, тот потом и командует. — Справедливо, но не всегда верно, — вмешался Ларри, — товарища Сталина хранил Лаврентий Палч. Правда, в то время было что делить. — Ничего, — сказал Платон, — на их век хватит. Председателем правительственной комиссии по организации похорон товарища Черненко Константина Устиновича был назначен товарищ Горбачев Михаил Сергеевич. В ярких лучах нового мышления над державой засияла заря перестройки. Страна на мгновение замерла на краю пропасти и накренилась.